Глава одиннадцатая. Душевная женщина. Во-первых, бабуленька приехала на мотоцикле. На массивном таком мотоцикле я в них совершенно не разбиралась, но он выглядел очень круто и ревел так, будто на нас стремительно надвигался рассерженный зверь. Во-вторых, бабуленька была одета В черную кожаную короткую куртку с цепями, в черные кожаные брюки, черные сапоги на внушительных шпильках. Как она с ними ехала на мотоцикле, осталась для меня загадкой. Бабуленька-бести она, вернее, госпожа Эльза, я только так буду обращаться к этой женщине, резко затормозила в паре метров перед нами, подняв облако дорожной пыли. Слезла с мотоцикла, сняла о себе черный шлем и тряхнула головой. Золотистые волосы пышной волной легли на плечи женщины. Все мои домыслы о старческом облике разбились в дребезги. Эльза выглядела лет на 35, не больше. Да, я совсем забыла, что внешность верховных магов напрямую зависит от их силы. И чем больше магическая емкость волшебника, тем легче ему поддерживать молодой облик при желании. Эльза не была исключением. Она была невысокого роста, стройна. А еще у нее были очень яркие голубые глаза, которые за пару секунд изменились. Белки почернели, радужка тоже почернела, зато зрачок засветился жутким голубым светом, четко сигнализирующим о переходе верховной демоницы в боевую форму. Вдобавок к этому, в точке ее солнечного сплетения начал подозрительно поблескивать голубой огонек в качестве предвестника скорого раскрытия демонической воронки, в которую демоны затягивают чужие души. Я нервно сглотнула и покосилась на Бестиана. А уже можно орать и истерить или как? Бестиан, однако, ничуть не напрягся. Улыбнулся еще шире, передал Фессю мне и уверенно шагнул к Элизе с распростертыми объятиями, намереваясь горячо поприветствовать ее. «Привет, бабуленька! Как твое ничего?» И она напряженно покосилась на золотоволосую женщину. Почему-то подумала, что называть ее бабуленькой сейчас попросту опасно для жизни. Вместо приветствия Элиза швырнула шлем в сторону, стремительно рванула вперед и врезала кулаком точнюхонько в точку солнечного сплетения Бестиана. Удар был такой серьезной и подпитанной магией, что тот отлетел назад на три метра и распластался на земле. Я даже пикнуть не успела, как же за каким-то нечеловечески быстрым движением приблизилась к Бестиану за долю секунды, нависла над ним, приподняла его за рубашку одной рукой и заорала в лицо «Какого хрена, бес?» Бабуль, я... Я думала, что ты погиб! Орала Эльза, что есть мочи, глаза ее сверкали опасной голубизной, а демоническая воронка раскрывалась все шире. «Я целых несколько часов была уверена в том, что ты мертв, что тебя убили варги или еще какая-нибудь отменная дрянь. Твой связной браслет-артефакт не реагировал на мои импульсы. Из-за фона бестиария твоя аура толком нигде не считывалась. Не всю Академию Арморилис на уши подняла. Я поклялась твоему отцу, что сожру всех и каждого, кто причастен. Кастинг твоей гибели. Если тебя действительно убили, какого хрена ты не сообщил сразу же о том, что ты жив? Оу, Бестиан выглядел смущенным. Кажется, до него, как и до меня, только сейчас дошло, какой шум поднялся из-за всех последних событий. Мне м -м, было слегка не до этого. Ах, не до этого ему было. Занят был, да? Голос Эшза звенел от ярости. «Ну, да, очень занят», – задумчиво притянул бестиан, кинув короткий взгляд в мою сторону. «Вы могли просто отправиться в мой второй особняк. Почему его не проверили сразу? Да, я понимаю, что вы могли не знать про мой тайный лаз, так как я вообще никому о нем не говорил, и вряд ли вы понимали, что я быстро под землей могу добраться до другого своего дома, а там связь никакая не ловит, но все равно стоило проверить и... «А, хотя, наверное, сразу особняк проверили, но там меня не нашли, да? А я ж под землей некоторое время провела, меня оттуда не почувствовать точно. Но все равно, почему вы не...» «А потому что я тоже была занята. Знаешь чем? Я копалась в гребаном пепле, пытаясь понять, твой это прах или нет!» Мощный голос Эльзы долетал, как мне казалось, до центра Искандера как минимум. «Ты вообще представляешь, что я испытала, когда увидела руины твоего особняка и поняла, что ты совсем недавно стоял на том месте, которое сейчас сравняли с землей, и что рядом нет никаких следов теоретической телепортации, а значит, что ты не успел переместиться в безопасное место магическим способом?» «Полагаю, ты здорово понервничала». Криво улыбнулся Бестиан. «Понервничала!» Эльза от возмущения уже перешла на междометие. «Да я была в бешенстве! В панике!» «Была?» Вежливо уточнил Бестиан, с сомнением глядя на уже почти полностью раскрытую демоническую воронку. «Была!» Гаркнула Эльза. «Сейчас подуспокоилась уже!» «Мне невероятно повезло!» Криво улыбнулся Бестиан. «Да! Когда я докопалась до подземного пути, я осознала, что ты ушел каким-то тайным ходом, прошел уже не один час, за который я чуть не посидела!» Тут она, кажется, то ли только заметила меня, то ли слегка спустила пар и смогла воспринимать окружающую действительность, потому что вдруг повернулась ко мне, сменила глаза на обычные человеческие голубые, душевно улыбнулась и вполне обычным, приятным, таким глубоким женским голосом произнесла. «А ты, Ангелина, верно? Очень рада знакомству. Прошу прощения, я сейчас закончу избиение этого непослушного младенца». Она встряхнула бестия на загрудки как следует. «И мы вместе пройдем в гостиную, где душевно почаевничаем. Я такие вкусные блинчики напекла, пальчики оближешь». С этими словами она развернулась к Бестиану, вновь блеснула своими жуткими демоническими глазами, встряхнула его обеими руками, легко подняв перед собой воздух, отрывая Бестиана от земли, и заорала пуще прежнего «И не смей применять на меня свою ауру хозяина нечисти!» Какая душевная женщина, однако. Тут только до меня дошло, что Бестиан действительно колдовал. Вернее, не так. Он мягко выпускал свою ауру, точечно направляя ее на Эльзу, но направлял такой мощный поток, что задевало даже меня. Спокойствие и умиротворение накрылось головой. Я, видимо, потому и не дергалась, и просто молча наблюдала за всем происходящим, меланхолично поглаживая притихшего Фисю по панцирю потому что в иной ситуации уже бы кинулась на помощь к Бестиану, несмотря на близость с демонической воронкой, в которую меня вообще-то с легкостью могло затянуть. Но мне как-то резко стало плевать на то, сожрет меня сейчас эта верховная демоница или нет. Все хорошо, все спокойно, все под контролем, не стоит нервничать, нужно дышать ровно и быть спокойным. А Вот такой посыл исходил от Бестиана. «Не смей, я сказала!» Гаркнула Эльза, но уже не так яростно. «Это унизительно!» Бестиан, все так же мило улыбаясь, понимающе покивал и продолжил упрямо давить своей аурой. Жестко так давил. Я даже пару шагов назад сделала, чтобы немножко отойти от круга, на который распространялись чары Бестиана. Он упрямо давил, навязывая свое спокойствие и настроение, и демоническая воронка уменьшалась на глазах. Эльза уже не орала и вообще затихла, только лишь тяжело дышала и гневно смотрела на Бестиана. Уже почти человеческими глазами. А потом она раздраженно рыкнула и отпустила самодовольно улыбающегося беса. Я восхищенно уставилась на него. Вот это силище, вот это да! Как он умудрился так легко и непринужденно погасить вспышку верховного демона? Эльза раздраженно дунула на выбившуюся из прически прядь волос, убирая ее с лба. «Ты негодяй и мерзавец!» – проворчала она. «Кайфсин, Гришин!» – театрально вздохнул Бестиан. «Люблю, ненавижу!» – взвыла Эльза. Она от забор, который моментально осыпался каменной крошкой вместе удара, стремительно зашагала к особняку и кинула нам через плечо. «Ну, чего стоите? Блины сами себя не съедят! Идемте в дом!» Она громко и с такой силой хлопнула входной дверью, явно переборщив со всплеском магии, что дверь слетела с петель и с жалобным скрипом упала плашмя на ступеньки, а Бестия облегченно выдохнул. Ух, сегодня обошлось даже без попытки выудить из меня магическую искру за паршивое поведение!» «Повезло. Ну вот видишь, я же говорил, что у меня очень милая и добрая бабулинка. Ну, местами». «Не представляю, какими». Тихо пробормотала я себе под нос. На кухне особняка пахло великолепно. В одном я оказалась права относительно Эльзы. С выпечкой она действительно дружила. Аромат блинов разносился такой притягательный, что живот призывно заурчал, а во рту выделилась слюна. Я сглотнула и облизнулась, глядя на стопку блинов, стоящую у плиты. Стопка впечатляла. Блинов тут было... Несколько сотен, мне кажется. Бести она тоже впечатлила. Ух ты ж! произнес он, ошеломленно глядя на заставленную блинами кухню. А сколько их тут? Соответствует количеству пропущенных тобой сигналов, ехидно произнесла Эльза. Бабуленька, когда нервничает, всегда блинчики печет, И это успокаивает сродни медитации, шепнул Бестиан мне на ухо. Мм, вот она что. И я еще раз окинула задумчивым взглядом стопку блинов. Судя по ее высоте, медитативная практика госпожи Эльзи сегодня далась непросто. Хозяйка кухни тем временем ловко подхватила одну тарелищу с блинами, жестом фокусника перенесла ее на обеденный стол и гневно зыркнула на бестиана. «Вот, напекла за то время, пока ждала от инквизитора фесточки, жив ты или нет. Пока не съешь все блины, которые я из-за тебя напекла, никуда ты не уйдешь». «Ясно», — грозно прорычала Эльза, чуть ли не силой усаживая внучка за стол. «Понял, принял», — безропотно кивнул ему убийствам. И как только Элиза отвернулась, отошла к раковине и зашумела чайником кружками, Бестиан едва слышно позвал своего Дилмана, устроившегося у ног. Пс! Феся, спасай!» И кинул ему на пол сразу десять блинчиков. Тот съел их на лету и довольно завилял хвостом. Хм, «Они ради блинчиков?» – Феся просил взять его с собой. А Бестиан не стал сопротивляться, догадываясь, с чем придется столкнуться – Эльза резко обернулась и подозрительно уставилась на бестиана. Но тот уже забил рот блинами под завязку и невнятно произнес, тыча пальцем себе в рот. «Во, я ем вкусновка". Эльза фыркнула и отвернулась. Впрочем, я успела заметить на ее лице одобрительную улыбку. Я тоже уселась рядом с бестианом, который хозяйничал на столе, придвигал ко мне мисочки с джемом и сметаной, плюхнул мне на тарелку сразу штук пятнадцать блинчиков. «Я столько не съем», – прошептала я. «Ничего не знаю. Спас, если не хочешь, чтобы меня либо сожрали, либо я лопнул от переедания. Даже не знаю, какая участь страшнее». Я хихикнула и потянулась к первому блинчику. Он оказался божественно вкусным и прямо-таки таял во рту. Такой идеальный сбалансированный вкус и блинчик такой тонкий, ажурный. Да, пожалуй, десяток таких съесть будет очень легко. Я потянулась ко второму блинчику. Нет, все-таки надо будет выбросить рецепт у этой великолепной женщины. Эльза поставила простые белые чашки на стол. Разлила чай из стеклянного чайника, в котором плавали крупные чаинки и распустившиеся соцветия каких-то трав. Уселась рядом и облокотилась на спинку высокого стула из вишневого дерева, из которого была сделана вся кухня. Выглядела Эльза уже почти спокойной и очень уставшей. — Ну как, бабуленька, тебе полегчало? Больше не хочешь размазать меня по земле? — Бесс, ты бы поосторожнее с такими обращениями ко мне, а? Вздохнула Эльза. Ну, какая я тебе, бабуленька? Вот ты когда-нибудь застанешь меня в дурном настроении, обратишься так ко мне, а я психану и сожру твою душу и откажусь ее возвращать. Бабуленька, ну что ты такое говоришь? Бестиан расплылся в очаровательной улыбке. Ты меня любишь, ты меня не сможешь сожрать, и я тебя тоже обожаю. И ты без меня будешь грустить, а я не хочу, чтобы ты грустила. — Подхалим, — проворчала Эльза. Я улыбнулась в кружку. Эльза тем временем выдвинула ящик кухонного стола, предварительно поколдовав над ним как следует, и начала сгружать туда вещи из своего кармана. Два крупных перстня и серебряных браслета с серебристым узором. Бестиан это заметил и тут же встрепенулся. «О, ты опробовала новую разработку Дербита? И как тебе?» «Шикарные штуки», — кивнула Эльза. «Без них у меня не получилось бы твой след найти. Уж слишком сильно фанила там нечестью везде. Полезные локаторы. Я, правда, не сразу поняла, как корректно ими пользоваться, чтобы они мой ментальный сигнал правильно улавливали. Но потом приноровилась». «Мне понравилось, буду использовать. Хорошо будут помогать отделять ауры в местах массового скопления нечисти. А ты же знаешь, что меня, если и отправляют на задание, то именно в такие темные дыры. Эти артефакты упростят мне задачу». Бестиан расплылся в счастливой улыбке. Выглядел он при этом так, будто был маленьким мальчиком, которому вручили огромные воздушные шары сахарную вату размером больше его головы. Эшза закрыла кухонный ящик, тщательно окутала его сигнальными чарами, взяла еще одну кружку и села рядом с нами за стол, плеснув чай и себе. «Ну, рассказывай тебе, что там на самом деле в твоем особняке произошло и с какой целью ты пришел. Уж вряд ли просто по моей стрипне соскучился». «Да, конечно», — Бестиан вздохнул, потирая переносицу. «Не знаю просто, с чего лучше начать». «Начни с Ангелины», — произнесла Эльза, засмерив меня пронзительным взглядом голубых глаз. «А то мы знакомы пока только заочно. И в основном через газеты», — Бестиан хохотнул. «Что ж, знакомься теперь не заочно. Ангелина пока что Абрамова, моя Рейна». «Я в курсе. Читала газеты и общалась с лонтером, Он рассказывал про то, как вы влипли в ситуацию с вашей якобы рейновостью», — Отмахнулась Серзе. «Ты, я так понимаю, именно с этой целью пришел? Чтобы проконсультироваться, как бы тебе изящно выкрутиться из этой щекотливой ситуации?» «Изначально план был именно такой», — кивнул Бестиан. «Но обстоятельства изменились буквально несколько часов назад». Эльза вопросительно вздернула брови. И «Я вынужден был бросить экипаж в одном лесу и пройти с Линой через лес всех святых, прежде чем мы телепортировались в мой особняк так, чтобы остаться незамеченными». «И что?» Нас облепили духи леса. «Ангелина действительно моя Рейна». Челюсть люстерзе можно было искать на полу. Она натурально рот приоткрыла в изумлении. Глаза ее, и без того большие, стали совсем уж огромными. Она долго молчала, минуту не меньше. Переваривала информацию, надо понимать. «Духи вас обвенчали?» – уточнила она некоторое время спустя. «Фактически, да?» – бестен развел руками, мол, ну, упс, вот так вот сложилось. «И ты узнала об этом первой. Я еще никому об этом не говорил». — Потрясающе! Что ж, тогда я вас поздравляю. Очень жаль, что мы сейчас не можем отметить это дело Элинором, так как ты за рулем и вы по уши в дерьме во всей этой ситуации с Варгами, но отложим тогда официальные поздравления на потом, да? И чокнемся крепким чаем, — со смехом добавила Эльза, приподнимая свою кружку. А потом глянула на меня и весело подмигнула. «Добро пожаловать в нашу семью, Ангелина! На самом деле тебе очень повезло связаться с нами, хотя сейчас ты можешь думать иначе, учитывая мою вспышку гнева ранее, но что поделать, у нас в семье все с прибабахом!» Я пожала плечами и мило улыбнулась. «Но раз я попала в вашу семейку, значит я тоже с прибабахом!» Вряд ли нормальные люди смогут с вами ужиться и вас понять. А вот двинутые на всю голову нелюди, очень даже». Эльза неожиданно звонко рассмеялась и довольно прищелкнула пальцами. «А ты мне нравишься, сечешь на лету». «Так, бес, давай-ка теперь рассказывай мне все как следует. Начиная с личности Ангелины и ее семьи, и заканчивая этим безобразным подрывом твоего особняка». Без кивнул, доживал очередной блинчик, на этот раз с мясной начинкой, и начал свой рассказ.